Глава пятая. Что раньше: курица или яйцо? И кто такие пресмыкающиеся? В 1651 году в Англии вышла книга знаменитого врача Уильяма Гарвея о происхождении животных. Исследование о зарождении животных. На обложке этой книги был изображён Юпитер держащий в руках яйцо. Из яйца, разделённого на две части, вылетают паук, бабочка, змея, птица, рыба и ребёнок. А на самом яйце надпись: "Всё живое из яйца". Книга Гарвея была важной вехой в многовековом споре между учёными и церковниками о самозарождении. Гарвей доказал Животные не появляются сами по себе, они появляются из яиц. Однако спор все-таки не был решен, ведь надо было выяснить, откуда берется яйцо. Под давлением огромного количества неопровержимых фактов становилось ясно, что первоначальная форма жизни — яйцо. Но откуда оно? Об эволюции животных тогда не могло быть и речи. Все считали, что животные всегда существовали такими, какими их знали современники Гарвея. И если сторонники самозарождения могли принять формулу всё живое из яйца, то нужно было и знать, кто снёс его. Гарвей не прояснил этого вопроса. И спор о том, кто раньше появился яйцо или курица, продолжался. Действительно, если всё живое из яйца, то кто его снёс? Курица, естественно. А откуда появилась курица? Из яйца? по утверждению Гарви, получался какой-то замкнутый круг. Должно было пройти еще не одно десятилетие, должна была появиться, набрать факт, окрепнуть и утвердить себя эволюционная теория, прежде чем вопрос о первенстве яйца или курицы был решен. И сейчас с полной ответственностью мы можем утверждать, яйцо появилось раньше, чем курица. А на вопрос, кто снес его, С той же ответственностью, скажем, яйцо, из которого через много миллионов лет появилась курица, как это не парадоксально, снесла рептилия. Но это же яйцо и сделало саму рептилию. В истории рептилий или присмыкающихся ещё много белых пятен. Но основное мы уже знаем. Мы знаем, что первопроходцы суши земноводные появились на стыке девона и каменного угольного периода. Покинув воду и приобретя кое-какие приспособления для жизни на суше, первые земноводные, так называемые стагоцефалы, видимо, неплохо чувствовали себя. Климат был ровный, тёплый, воздух влажный, да и водоёмов было достаточно. Ну вот в конце каменного угольного периода на земле произошли существенные перемены. Изменился климат. В ряде мест земного шара он стал жарким и сухим. В то же время, как свидетельствуют годовые кольца на стволах ископаемых деревьев, начались суровые и холодные зимы. Естественно, изменилась и растительность. Счастливая и безопасная жизнь стегацефалов кончилась. Надо было приспосабливаться к новым условиям существования. Часть из них не смогла приспособиться и погибла. Другие сохранили верность полуземному полуводному образу жизни и постепенно превратились в современных амфибий. Это, пожалуй, наиболее лёгкий путь, и, возможно, по нему пошли бы все стгоцефалы. Но дело в том, что водоёмов и болот стало гораздо меньше, земная кора во многих местах поднялась, Да и в ряде районов водоемы стали пересыхать из-за жары. И вот тогда стогоцефалы сделали решительный и окончательный шаг на берег. Вот тогда, вероятно, и появилось первое настоящее яйцо. Произошло это в мезозойский период. «Мезозой» в переводе с греческого значит «промежуточная жизнь». Но часто он называется веком рептилий, потому что именно в этот период истории Земли рептилии, первые по-настоящему сухопутные обитатели нашей планеты, окончательно завоевали её, стали полноправными хозяевами суши. Они уже не так зависели от климатических и погодных условий. Они уже не были привязаны к определённому, близкому к водоёму месту жительства. У них было множество преимуществ перед амфибиями и в первую очередь благодаря яйцу. Конечно, оно появилось не сразу. Конечно же, на его создание и совершенствование ушли миллионы лет. Но в конце концов яйцо в плотной упаковке, которому не страшно было высыхание, появилось. Однако яйца земноводных, находясь в воде, не только защищены от высыхания. Из воды зародыши получают микроэлементы, необходимые для успешного развития. Кроме того, зародыш, не имеющий возможности превратиться в яйце в полноценное животное, проходит в воде, как мы знаем, личиночную стадию. Ну а если яйцо оказывается вне воды, Вряд ли за родужзем наводного разовдётся в нём, если даже и не высохнет икра. А у рептилий он развивается, потому что яйцо создаёт все необходимые условия. Так как каждое живое существо в своём развитии проходит все стадии, которые прошли животные за миллионы и миллионы лет, какое-то время оно должно находиться в водной среде, и яйцо даёт ему эту возможность. Под скорлупой имеется крошечное озерцо, где какое-то время находится зародыш рыбка. Зародыш должен питаться, и яйцо дает ему все необходимое. Иными словами, новое яйцо, яйцо рептилий, было уже настолько совершенно и приспособлено для наземного существования, что за многие-многие миллионы лет не потребовалось его существенных изменений. и у современных птиц оно мало чем отличается от яйца первой рептилий. Этот относится и к яйцам, покрытым скорлупой, удивительно совершенным материалом, не только предохраняющим зародыш от высыхания и от механических повреждений, но и позволяющим ему дышать. Справедливости ради надо сказать, что такие яйца далеко не у всех при смыкающихся. У большинства видов они покрыты не скорлупой, а кожистым веществом. Такие, в отличие от покрытых скорлупой, испаряют не 10-15% влаги, а до 25%. Поэтому свои яйца рептилии откладывают во влажную среду, прячут от прямых солнечных лучей. Независимость пресмыкающихся от окружающей среды, от наличия водоемов, позволила им широко расселиться по планете. освоить не только малоблагоприятные для жизни, но и весьма суровые районы. Взрослые животные научились, приспособились переносить суровые условия. Однако яйца, даже если они и заключены в такую идеальную упаковку, как скорлупа, менее стойки к суровым климатическим условиям. Правда, мы теперь знаем, что, попав в неблагоприятную среду, некоторые амфибии нашли выход – Яйца их задерживаются в яйцеводах матери. Там зародыши развиваются, становятся более крепкими и стойкими, и им уже не так страшны и холод, и засуха. Присмыкающиеся расширили и усовершенствовали этот способ сохранения яиц. У некоторых рептилий такая задержка настолько длительна, что на свет появляется не яйцо с развитым зародышем, а полностью сформировавшаяся личинка, покрытая тонкой плёнкой остатки яйцевой оболочки, которую новорождённый сразу же разрывает и немедленно начинает настоятельную жизнь. Такое явление называется яйца живорождение, а не живорождение, как его часто ошибочно называют. Ведь яйцо в данном случае лишь задерживается в яйцеводе, Зародыш развивается автономно, получая все необходимое не от матери, а из того же яйца. Правда, среди пресмыкающихся есть и настоящие живородки. Зародыши их действительно во время развития получают питательные вещества из организма матери. Но такие случаи достаточно редки. Основная масса пресмыкающихся откладывает яйца. Этот факт сближает рептилий с амфибиями. Но в то же время именно яйцо, его принципиальное отличие резко разделяет пресмыкающихся и земноводных. Мало того, оно повело к дальнейшим коренным изменениям, так как дало возможность рептилиям стать полностью независимыми от воды, удалиться от неё на значительное расстояние, а это в свою очередь привело к изменению дыхательного аппарата. Земноводные, как мы знаем, значительную часть кислорода получают через кожу. Но в то же время незащищённая голая кожа приводит к большой потере влаги. В жарком сухом климате, да ещё вдали от воды, это могло бы стать роковым для рептилий. Поэтому они полностью отказались от кожного дыхания. Исчезли кожные железы, А голая кожа покрылась чешуёй, костными пластинками или другими защитными приспособлениями. Но перестав дышать кожей, при смыкающем со надо было научиться дышать как-то иначе. Земноводные не имеют рёбер. А если имеют, то очень короткие и несовершенные. Во всяком случае, необходимой для дыхания грудной клетки у них нет. Поэтому при дыхании не кожным, В воздух они как бы нагнетают, накачивают. Сначала набирают в рот, затем, заткнув ротовое отверстие, проталкивают его в горло. У рептилий уже появились рёбра, грудная клетка, и это дало им возможность не заглатывать воздух, а вдыхать его. Изменилась кровеносная система, изменилось сердце, изменились скелет и мускулатура, в первую очередь потому, что Изменились и очень конечности рептилий. Кистеперы и рыбы в меньшей, земноводной и в большей степени, но и те, и другие все-таки делали первые шаги по земле. Рептилии зашагали по планете уверенно. Для этого нужны были соответствующие средства передвижения, и они получили их. Правда, затем часть рептилий почему-то вообще утратила это великое завоевание амфибий. За что весь класс стал называться рептилиями или пресмыкающимися? Можно понять, почему знаменитый французский учёный Кювье назвал так весь класс и почему учёный мир согласился с этим. Но тем не менее, название это не очень точное. И если к змеям оно подходит, то ко многим другим представителям рептилий никак. Первые путешественники Увидевшие гигантских черепах были поражены не только их величиной, но также их длинноногостью. Действительно, медленно идущая гигантская черепаха, кажется, движется на огромных столбах. Известный американский зоолог Арчи Карр рассказывал, как был удивлен, увидав впервые стремящегося к воде крокодила. Он неожиданно оказался не только очень проворным, но и весьма длинноногим. Многие ящерицы прекрасно двигаются на своих стройных длинных ножках, а есть и такие, что при опасности бегут и очень быстро, лишь на задних ногах. Однако и утратившие ноги рептилии не утратили способности активно двигаться. Достаточно вспомнить коротконогих ящериц и змей, которые гораздо проворнее и вообще гораздо лучше приспособлены к движению, чем амфибии. Итак, Рептилии твёрдо ступили на сушу. Они ещё как и земноводные откладывают яйца. Но земноводные, даже если они всё время живут на суше, откладывают яйца в основном в воде или во влажной среде. А рептилии, если и проводят большую часть жизни в воде и прочно связаны с ней, откладывают яйца только на суше. Рептилии, хотя и не имеют постоянной температуры тела, всё-таки меньше зависят от окружающей среды. Их кожа покрыта защитными приспособлениями. Для них не так важна влажность воздуха. Они не так боятся жары, сухости, прямых лучей солнца. Мало того, Перемещаясьstopf тень то на нагретые места, они в какой-то степени поддерживают относительно постоянную температуру своего тела. Есть немало и другого общего и различного в самих этих чертах. Но есть и множество новоприобретений, ставивших рептилий на более высокую ступень развития в животном мире. Впрочем, и среди самих рептилий есть очень много различий, и во внешнем строении и во внутреннем, и в поведении, и в образе жизни. Это естественно, ведь произошли они в разные времена и от разных предков, и в процессе развития изменения продолжались. Например, утрата ног у одних, изменения легких у других. У большинства змей развито лишь одно легкое. Другое недоразвито или отсутствует совсем. То же и у некоторых ящериц. Некоторые рептилии примерно 300 миллионов лет назад снова начали возвращаться в воду. Возможно, побудили их к этому те же причины, что когда-то заставили выйти из воды. Земля уже была достаточно заселена, и появились конкуренты, появились враги. Море же для таких переселенцев являлось относительно новым и относительно нетронутым миром. 100 миллионов лет назад в море уже было много рептилий. Конечно, они стали отличаться от наземных. Вновь обрели плавники и хвосты, утратили или почти утратили шею. Но всё-таки снова превратиться в рыб они не сумели. У них остались лёгкие, как у наземных животных, следовательно, и кровообращение не стало у них рыбьим. Да, рептилии очень разнообразны. Тем не менее, и общих признаков у них очень много, поэтому они объединены в один класс. А так как они всё-таки очень разные, то разбиты на четыре современных отряда: отряд клювоголовых, насчитывающий всего один вид, отряд черепах, насчитывающий сейчас примерно 250 видов, отряд крокодилов, прямых потомков жителей мезозоя, Их известны сейчас около 25 видов. И наконец, отряд чешуйчатых, самых многочисленных и самых изменившихся рептилий, насчитывающий около 6000 видов. К чешуйчатым относятся все змеи, ящерицы, хамелеоны. Таковы рептилии, живущие на нашей планете, точнее, известные сейчас нам. Наверняка ещё есть немало и неизвестных науки.